Глава шестая. Я не могла смотреть в глаза Кларенса, матери Овиана. Было неуютно от осознания, что она все слышала, понимала, знала, чем мы там занимались. Нет, ничего такого не было. Но в то же время было. Поцелуи считаются. За них нужно краснеть. Раньше казалось, что меня смутить сложно, учитывая, сколько всего я повидала за свою жизнь на улице. Но вот улыбчивая женщина сидела напротив, Что-то рассказывала о посетителях ее лавки с травами, а я не могла поднять на нее взгляд, потому что чуть левее во главе стола находился Овиан, с которым мы недавно обнимались. А она — его мать. Значит, мне должно быть стыдно, потому что негоже себя вести подобным образом в чужом доме, при том, что я для ее сына вообще никто. «Опсового пирога?» — пододвинула ко мне тарелку с выпечкой женщина. «Спасибо, я не голодна». «Ты кушай, кушай», — добродушно предлагала она, все шире улыбаясь. «Худенькая такая». «Поешь», — кивнула лекарь. На полу рядом со мной сидел Ларри и заглядывал в рот, реагировал на каждое движение, готов был в любой момент вскочить и отведать брошенного ему лакомства. На его голове расположился Пипи. Он смотрел в любую сторону, только не на меня». Даже реплик никаких не вставлял, хотя мы находились здесь достаточно долго. «Мам, не пора ли присмотреть за лавкой?» «Да?» — удивилась она и словно расстроилась. «Да, точно. Оставлю вас!» — похлопала она меня по ладони и поднялась. Сняла фартук, несколько раз обернулась, словно проверяя, не сбежала ли я, и все таки покинула кухню. «Мне кажется, или твоя...» Овиан вдруг наклонился, подцепил изгибом пальца мой подбородок и накрыл мои губы своими. Мягко, но требовательно. Будто имел полное право на подобную вольность, теперь мог в любой момент дня и ночи лишь по одному своему желанию вот так целовать. Я же к стулу приросла. Приятно, волнительно, но... Это что он себе надумал? Парень довольно усмехнулся, сел ровно и пододвинул ко мне тарелку с пирогом. — Ешь. — Тебе не кажется, что... — Нет. Ешь, Кьяра. У тебя истощение, и нужно восполнить силы естественным путем. Ты должна опустошить эту тарелку. — Что еще я должна? — Кьяра, — вздохнул он. — Давай не сейчас. Просто поешь, хорошо? Ларри высунул язык, посмотрел жалостливо. Все в его нетерпении говорило, что он-то точно готов съесть. И не только пирог, но и саму тарелку, только дайте, дайте. А ведь совсем недавно умял огромную миску каши, куда в него столько лезет. Зато кузнечик демонстративно промолчал. Я поджала губы, не желая поддаваться приказному тону, но парень вдруг положил ладонь поверх моей, сжал ее. А я пока расскажу, как нашел тебя. Договорились? Пришлось согласиться. Я чувствовала себя в крайней степени неловко, потому что его прикосновения, слова и взгляды теперь вызывали во мне негодование. Да, мы недавно целовались, но делали это под одеялом, там было темно, а здесь светло и... И вообще, у меня есть Васян. Мы с ним вроде как договорились стать парой. В общем, там было помешательство. Великолепное, головокружительное, самое яркое в моей жизни — Вот только продолжать нельзя. Я просто поддалась моменту, пережила сложную ситуацию, а потом нуждалась в чем-то необычном, живом, а Овиан просто рядом оказался. Вот и все объяснение. Вполне логичное и приемлемое. Хорошо, рассказывай, согласилась я, и притянула к себе пирог, сделала глоток ароматного фруктового чая. В целом, все просто. Я случайно увидел на улице твоего кузнечика. Он сказал, что ты в беде, вот и бросился на выручку. «Кавалер, ты врешь. И я так думаю, как Пипи мог сам освободиться? «Кавалер, скажи этой мелкой двуногой, что я, а кто не усадир Пипи Роли Великий, самый быстролапый кузнечик на континенте, мне не так-то просто удержать!» Я посмотрела на фамильяра, но тот демонстративно отвернулся. Идем туда!» — постучал он лапой по голове Ларри, И мохнатый зверь сел с другой стороны Овиана, подальше от меня. Правда, спустя мгновение, будто невзначай начал подтягиваться обратно, высунув длинный язык. Наверное, надеялся еще на кусок пирога. Узнал, что тебя схватили гоблины. Отправился на поиски двенадцатого дома. Погоди, в чем ты соврал? Ни в чем. Давай правду. Ты следил за мной? Допустим. Передернул плечами Овиан и с хмурым видом облокотился на стол. Ладно, твоя взяла. Увидел в городе, как ты по барахолкам ходишь, решил понаблюдать издалека. Ты ведь ради артефакта в город выбралась, но никто не захотел такое делать, верно? Вроде того, не стала утаивать я и положила в рот кусочек пирога. Вкусный, сочный, с легкой кислинкой, он прямо растаял на языке, оставив после себя желание попробовать еще. «Не хотел вмешиваться, но ведь ты любишь находить проблемы на свою голову», заинтересованно посмотрел парень на мои губы. Я слезала с них джем, сделала пару глотков чая, намеренно пропустила мимо ушей последнюю реплику. Потом увидел, как в дом где-то скрылось, забежали гоблины. Не успел им помешать, слишком много было. Проверил квартиру, нашел там пипи, ударил мужика по голове, отправил записку законникам, отыскал нужный дом облил его огненным зельем и дождался темноты все кавалер ты врешь снова подал голос кузнечик ты не бил моего мучителя а проткнул его нос теми ужасными палочками пустяк усмехнулся парень под моим напряженным взором подумаешь просто направил его штуки ему же в мозг чтобы ближе было потом залечил все можешь сходить и проверить кавалер ты врешь важно сказал пипи и постучал лапой по уху лари пес подошел ближе к старшекурснику, кузнечик перебрался на его руку сел на плечо между штуками в носу и твоей желтой светящейся магией было не только потом почему ты такой забывчивый мой мучитель стонал и кричал плакал жевал белые камешки плевался ими немного погорячился нервно дернул уголком губ овиан я удивленно выгнула брови «Нет, почему лекарь? С какой стати не выбрал другую специальность, более подходящую его буйному нраву? Ему на боевой факультет бы пойти». «Ларн жив хоть?» «Мучители не мрут». «Я сдал его законникам, пусть разбираются», — ответил старшекурсник. «Тогда надо съездить туда, все рассказать. Гоблины хотели переселять сознание в дирлингов, и Ларн им в этом способствовал». «Законники разберутся сами, Кьяра. Я могу отправить анонимную записку с твоими словами, но тебя туда не отпущу. С ними связываться себе же хуже». «Ты настолько не веришь в этих бравых ребят?» «А ты веришь?» «Я — это другое. У меня свои причины — не доверять никому. Вот и у меня они есть». «Расскажешь?» — улыбнулась я и подперла голову кулаками. «А ты?» «А что я?» Ты расскажешь о себе, своем прошлом, как попала в Эльсару? Зачем тебе это знать? Фыркнула я. То же самое спрошу у тебя. Мне просто интересно. Невольно поежилась под его тяжелым взглядом. Аналогично, к Кьяра. Просто интерес к девушке, которая мне нравится. Меня будто оглушило звоном. Я пораженно выгнула брови, пытаясь понять, не послышалось ли. Хотя чему здесь удивляться? Что-то подобное он уже говорил в таверне. Ну вот готова ли я принять, и что мне с этой информацией делать? «Полагаю, я тебе ничего не должна», — опасливо произнесла, указав на печку, за которой мы недавно обнимались. «Думаешь, это была цена за мою бракованную помощь?» — жестко усмехнулся парень, словно ему не понравился вопрос. «Нет, Кьяра, там был обычный поцелуй». Поцелуй! вставил слово кузнечик. Запоминай, Ларри. когда двуногие облизывают рты друг друга. Это поцелуй, понял? Запоминай, чтобы потом мне не приходилось повторять. Тогда что ты попросишь? оторвав взгляд от зеленого, снова посмотрела на лекаря. Он резко подался вперед, что мне пришлось вжаться в спинку стула. Сузил глаза. Стал опасно грозным, вызывающим интересный трепет внутри будто началась игра и мне в ней отведена главная роль ничего все таки сказал ничего не всегда действуют товарные отношения к яра порой люди делают что то потому что сами этого хотят увы ты ошибаешься замотала я головой пипи перебрался на край стола и стал смотреть поочередно на меня и на овиана притом делал это с важным видом будто оценивал ситуацию и уже знал что дальше произойдет ты не стал бы помогать первому встречному потому что он тебе не интересен да мне интересно ты, но помогал я не потому что надеялся что то получить взамен, а потому что тебе требовалась помощь, даже если не требовалось бы я все равно пошел бы помогать не надо больше покачала я головой, понимая что мне нечем ему отплатить. Случись нечто подобное, я не стала бы ввязываться. Осталась бы в стороне, потому что у меня другие цели, планы. Я должна отомстить Рианду Хэринцу и попытаться вернуть брата, а все остальное — это блажь. И то, что происходило между мной и Васяном, тоже блажь, которую не следовало бы допускать. И то, что творилось между мной и Овианом, так здесь помедленнее. Мы вообще-то не друзья больше. Я ведь уже решила... «Я не могу дать, чего ты хочешь», — тяжело вздохнула, отодвинув парня от себя. «Мне это неинтересно». «А воздушнику, значит, можешь? Он тебе интересен?» «Не говори глупостей». Не дал мне хоть на что-то ответить лекарь. «Ешь свой пирог, Кьяра». «Не указывай мне», — сказала, насупившись. «У тебя вообще ужасная привычка решать все за других, за меня». «Кавалер, Ларри уже запутался». Приблизился к старшекурснику кузнечик. «Вы сейчас миритесь или ссоритесь?» Лекарь вздохнул, обдал внезапным холодом своих глаз, сделался резким, недовольным, даже руки на груди сложил. «Сынок, ты не поможешь мне?» Зашла в кухню Кларенса, и парень моментально поднялся. Пока он отсутствовал, я скармливала пирог Ларе. Неотрывно следила за кузнечиком, который снова перебрался на голову собаки и демонстративно отворачивался. «Прости меня», — все же решилась. «Я не думала, что так выйдет». «Какой ужас, друг мой хвостатый! Двуногие вообще разучились думать. Глупые такие, не слушают, что им говорят». «Прости, Пиппи, я не должна была отдавать тебя мучителю. Это было моей ошибкой». Мохнатое чудище склонило голову на бок Снова высунула язык. Зеленый переместился на его спину, сел, потом подумал, что нужно бы отойти подальше и еще увеличил между нами расстояние. «У меня тут специально для тебя волосы есть, в которых удобно прятаться», — осторожно позвала я фамильяра. «И никто мне магию давно не качал. Как я без тебя, мой великий и быстролапый? Прости такую глупую двуногую. В следующий раз ты просто сразу говоришь, что так делать нельзя» а то я не во всем разбираюсь, многого не знаю, но для этого у меня есть ты, чтобы указывал и направлял, верно, Пиппи? Он громко вздохнул, отсел ещё дальше, но уже как-то иначе, лениво. «Собирайся», — вернулся в кухню Овиан. «Куда?» «Пойдём искать твой артефакт», — сказал он и задержался взглядом на последнем кусочке пирога. Я забросила его в рот, допила чай не стала его спрашивать, с какой стати он снова собрался мне помогать, просто отправилась следом. Мы целый день блуждали по Тильдору, попутно прикупили несколько товаров по запросу Кларенса, навестили несколько не самых популярных лавок, встретились с артефакторами. Не добившись успеха, решили продолжить начатое завтра. А еще мы просто разговаривали. Сначала, конечно же, царило гнетущее молчание — Но после быстрого перекуса в сквознячке разразился спор, какая добавка для мяса вкуснее. Пиппи настаивал, что трава служайки самое сочное лакомство. В то время как Ларри одним взглядом давал понять, что ему вообще не принципиально, главное, чтобы кормили. Мы же с лекарем перебирали возможные соусы, настаивали на своих вариантах, борно доказывали правоту. Слово за слово, не упоминая поцелуи и бракованную помощь, и у нас даже получилось нормально поговорить. Потом, правда, мне пришлось доказывать, что в ближайшей таверне мне будет намного лучше, чем в доме его матери. Но парень пригрозил, что отправится за мной, заплатит за соседнюю комнату и проведет всю ночь под моей дверью. Пришлось сдаться. Утром в лавке Кларенсы внезапно развалился шкаф. Овиан занялся починкой — я решила хотя бы своим участием отблагодарить этих людей за гостеприимство теплый прием улыбку которую дарила хозяйка как то совершенно незаметно каникулы подошли к концу я даже оглянуться не успела а уже следовало ехать в академию ничего мы найдем способ где достать твой артефакт утром за завтраком сказал парень и поднялся готовый выдвигаться в путь ой сынок подскочила женщина И побежала в свою комнату. Вернулась с небольшим мешочком, когда мы уже одевались на пороге. «Держи, ты слишком много дал». «Мама», — отрицательно покачал головой он, — «забери, не надо». «Мама, купи себе что-нибудь, новое платье, обувь. Это тебе, поняла?» Я не стала слушать, попрощалась с Ларри, которого мы решили оставить здесь, сказала пару слов добродушной Кларенсе и вышла не в состоянии сдержать улыбку. Правда, вспомнила, что нужно возвращаться в академию, и настроение немного ухудшилось. Там меня ждал разговор с Васианом.